Все это было чрезвычайно тяжело услышать. Из всего выставлялся один главный чрезвычайный факт — то, что Аглая была в большой тревоге, в большой нерешимости, в большой муке почему-то от ревности, — прошептал про себя князь. Выходило тоже, что ее, конечно, смущали и люди недобрые, и уж очень странно было, что она им так доверялась.